Глава двадцать пятая. Кристофер. Провожу пальцами по нежной щеке, и непроизвольная улыбка трогает мои губы. Лили заснула, пока я принимал душ. Мне не хочется тревожить ее сон, поэтому я не ложусь рядом, а бесшумно выскальзываю из комнаты. Вот и подошла к концу наша история. Когда я захожу к себе, остаточная эйфория от близости с Брукс полностью сходит на нет. Словно вся тяжесть мира наваливается на меня — и я со вздохом приваливаюсь к стене. «И когда ты собирался сказать...» доносится из темноты голос Левингтона. «Мне стоит немалых усилий не мотягнуться вслух и ничем не выдать волнения. «Что такого он узнал?» «О чём?» уточняю, включив свет. Генри сидит в одном из кресел в дальнем углу комнаты и пристально смотрит на меня. «О том, что согласился сотрудничать с левым, причём по своей воле?» «Неужели Андерсон предал меня?» Хотя чего еще ждать от жнеца? А разве он не рассказал тебе сразу? Лео у нас забывчивый. Его интересуют только пробирки, микроскопы и прочая дрянь. Как засядет в своей лаборатории, так его оттуда слезоточивым газом не вытравишь. Если бы Итан не доложил мне, что видел, как ты вечером спускался в ту часть туннелей, я бы так и оставался в неведении. Прости, Генри, нужно было лично сказать, ты прав. Просто я думал, вы с Лео заодно, и он сам тебе расскажет. Да мы с тобой и не пересекались после тех посиделок, когда ты вырубился. «О, не напоминай. Извини, это моя вина. Не стоило тогда приносить бренди. Так ты рад?» «Чему?» «Что я дал согласие на проведение опытов? Лео говорит, что близок к успеху». «Да». Левингтон достает сигару и раскуривает. «Но почему в моей комнате?» «После стольких лет, наконец, есть прогресс. Это радует. Однако меня снова расстроила твоя своевольность». «Возможно, ты не знаешь, но я являюсь партнером Андерсена в этих исследованиях и имею такое же право знать. Он обещал держать меня в курсе и не контактировать с тобой без моего ведома. А что в итоге? Вы сговорились за моей спиной?» «Нет, Генри, все не так». «Так расскажи мне, потому что Лео говорит, что ты сам его нашел и предложил помощь с тестированием образцов». «Насчёт этого не спорю. Мне стало интересно, что за дрянь ты мне вкалывал. Я опасался, что это яд или наркотик. Ты упоминал, что работаешь над сывороткой не в одиночку, поэтому я пошел на поиски безумных ученых. И как же ты умудрился попасть в тот туннель? Было открыто. Какое чудесное совпадение!» Левингтон ухмыляется. «Конечно, он не верит в этот бред. Но я буду стоять на своем до последнего». Отлипают от стены, прохожу вглубь комнаты и сажусь напротив Генри. «Мне часто везет, ты ведь знаешь?» «Везёт». А ты никогда не задумывался, почему тебе все так легко дается? Сногсшибательный успех в танцевальной карьере, быстрая реакция и обучаемость, острый ум, сильное тело, крепкое здоровье. Думаешь, это все дары природы? Считаешь, я не знаю о твоих хакерских познаниях. Неужто тебя не удивило, что ты так быстро освоил язык программирования? У обычных людей на это уходит намного больше времени. В боксе и единоборствах ты тоже преуспел за рекордно короткий срок. «Информацию схватываешь буквально на лету, а со спортом и вовсе на ты, чем бы ты ни занимался. Тебе не кажется это странным?» «Откуда он знает о моих навыках? Я ведь был предельно осторожен». «К чему ты клонишь, Генри?» «А ты подумай. Уже поздно я устал, так что, прости, на фонтанирование идеями сил не осталось». «Конечно», — он улыбается, — «ведь ты потратил их на общение с Лео. Почему со мной ты вечно припираешься, а ему доверился?» «Считаешь, Андерсон лучше меня?» «Это что, отцовская ревность?» «Отцовская», — Генри выпускает изо рта пару колечек дыма. «Ты знаешь, кто твои родители?» Вдруг спрашивает он, и внутри меня зарождается недоброе предчувствие. «Хорошие люди», — отрезаю мысленно, прогоняя ужасные предположения. «Были хорошими людьми». «Авария, да. Еще раз прими мои соболезнования». Но ты ведь приемный ребенок, ты же в курсе. Тебя усыновили в 8 лет. Они воспитали меня, остальное неважно. Так ли уж неважно. А если я скажу, что тебя вырастили в лаборатории? В каком смысле? Что ты знаешь о генной инженерии, Кристофер? Тебе знаком термин «генетически модифицированный организм»? Все привыкли применять это определение для растений, животных и микроорганизмов, Но что если наука давно шагнула дальше? Синтетический геном человека позволяет создавать людей с заданными параметрами. И ты — объект под номером 267. Первый удачный результат нашего эксперимента. Точнее, первый выживший. Эксперимент удался лишь наполовину. Твои клетки мутировали, но ты не хотел подчиняться и бездумно выполнять приказы. Ты до сих пор меня расстраиваешь, всегда действуя наперекор. «Помнится, ты как-то спрашивал, почему я выбрал тебя. Правда в том, что мне и не нужно было выбирать. Ты всегда принадлежал нам. Ты врешь, задыхаясь, хриплю я. «Это не может быть правдой. Просто не может». «Зачем мне врать? Почему я ничего из этого не помню?» «Думаешь, подправить память ребенка так уж сложно? По сути сам, только твой организм не отторгает препарат Андерсона. Твои клетки могут подстраиваться». И нейтрализовывать вредные вещества. Пока ты жил в лаборатории, что мы только тебе не вводили, и ничто не смогло тебя убить. Ничто не могло надолго ухудшить твои физические и умственные показатели. Ты способнее, выносливее и умнее, чем остальные люди. Ты единственный в своем роде, Кристофер. Таких мы больше не создавали. Нам так и не удалось повторить успех. После тебя было несколько провальных этапов, и мы изменили формулу и подход. Нам нужна была послушная армия, и мы ее сделали. Хоть ты так и не стал нашей марионеткой, но ты уникальный экземпляр, поэтому ценен для нас. Поняв, что ты не станешь бездумно подчиняться, мы отпустили тебя в свободное плавание. Однако мы всегда присматривали за тобой и направляли. Разве теперь, зная правду, можешь ты считать себя обычным человеком? И, в принципе, человек ли ты? «Или ты все еще мне не веришь?» «Так спроси у Андерсона, он досконально изучил твое тело». «Неужели не рассказал тебе?» «Ах, да, Лео уже такой забывчивый». «Солдаты?» — на силу произношу я. Грудную клетку словно сдавило чем-то, и дыхание причиняет боль на грани с агонией. «Вся охрана на острове... Они...» «Да, ты все верно понял», — подтверждает Левингтон, и его слова доносятся до меня сквозь нарастающий шум в ушах. Они наши преданные послушные псы, выращенные в лабораторных условиях. И пусть они не обладают твоими преимуществами, зато мы смогли заложить в них нужные нам свойства. Теперь и проблему с отторжением препарата тоже можем решить. Твоя кровь оказалась как нельзя кстати. После того, как протестируем сыворотку на охране, можно будет приступать к завершающему этапу. «Какому?» – спрашиваю, уже зная ответ. «Мы разрабатываем ее для себя, конечно же. Кто не хочет жить вечно? Солдаты, которых мы создали, служат двум целям – для охраны и для науки. Мы распоряжаемся их жизнями на свое усмотрение, но мы проводим опыты и на обычных людях. Сыворотка бессмертия – не единственная наша цель. Андерсон параллельно работает еще над одним препаратом. Рабочее название – «Сыворотка контроля». После ее введения молекула ДНК человека мутирует, ослабляя волю, и он становится подобен верному надрессированному псу. Повторюсь, твоя кровь решила проблему отторжения, люди больше не умирают. Проект Девонли наконец-то будет реализован. Мы спровоцируем эпидемию и под видом вакцины введем второй препарат всем без исключения. И тогда весь мир ляжет к нашим ногам. Он и так там валяется. «Да, однако мы пока действуем из тени, но ждать осталось недолго. Скоро люди станут нашими марионетками. Все. Без исключения. Неважно, выращены они нами или провакцинированы, они будут слушаться». «Ты так уверен, что все пройдет гладко? Вы же хотите изменить человеческую ДНК. По-твоему, это шутка? плевое дело?» «Да, Кристофер, все так и есть. Прогресс в генной инженерии достиг своего пика». Однако на случай непредвиденных обстоятельств я обустроил этот остров. Места хватит всем жнецам, входящим в ядро первые, второй и третьи круги. Остальные останутся на материке и проследят, как проходит вакцинация. Если все завершится удачно, мы сразу же вернемся. Если что-то пойдет не так, переждём здесь, пока не устранят последствия. Безумие. Разве? Мы не собираемся устраивать апокалипсис или геноцид. Сыворотка контроля уже проходит испытания и очень даже успешно. Со дня на день опыты с сывороткой бессмертия приведут к желаемому результату. И тогда наша власть будет безграничной. Добро пожаловать в мир бессмертия. Добро пожаловать в мир подчинения. Ты тоже целиком и полностью принадлежишь нам, Кристофер. И мы надеемся на плодотворное сотрудничество». «А если я откажусь давать свою кровь за просто так?» «Будто с тобой кто-то торгуется», — Левингтон усмехается. «Вся твоя жизнь — это прописанный нами сценарий. Без нас ты ничего не стоишь. Всё ещё считаешь себя человеком? Ты просто биоматериал, выращенный из пробирки. Без нас тебя бы даже не было. Ты — вещь, собственность Ордена, и ты будешь подчиняться». «Пошёл ты к черту. Я сам решаю, что и как мне делать!» «Вам нужна моя кровь, значит, придется считаться с моими желаниями». «Предсказуемо, но есть один нюанс». Он умолкает, и я почти рычу. «Говори». «Думаешь, ты встретил Лили Брукс случайно?» — насмешливо спрашивает Левингтон после пары затяжек. «Считаешь, это настоящая любовь?» «Нет, Кристофер, не в твоём случае». У вас стопроцентная совместимость на физическом и психологическом уровнях. Поэтому вас потянуло друг к другу. Поэтому ты полюбил ее и не можешь не любить. Так же, как и она тебя. Даже если бы Брукс захотела тебя возненавидеть, она бы не смогла. Да, все так. Вы не можете и не сможете сопротивляться взаимному влечению. Но это не настоящая любовь, а успешный результат наших опытов. Лили Брукс сделана специально для тебя — «Такая же, выращенная. Ваша встреча не была случайной. Она не могла такой быть. Ничего в твоей жизни не происходило и не происходит без нашего ведома. У нас везде есть глаза и уши. Люди Ордена находятся повсюду. Мы знаем, что ты ешь, с кем спишь, о чем думаешь. И мисс Брукс — это просто средство контроля». «Ты лжешь. Лили не продукт, созданный, чтобы контролировать меня. Она обычный человек». И снова ты можешь спросить об этом у Лео, если не веришь мне. Он был тогда еще молод, но уже возглавил исследование. Юный гений полностью оправдал свое прозвище. Именно его методы привели нас к успеху. Благодаря Андерсону мы смогли создать для тебя идеальную пару. Брукс, не ваш проект. У нее есть семья. Настоящая семья. Шепчу, все еще отказываясь верить в это. Приемные родители, пожалевшие беспризорного ребенка. Искренне верящие, что сделали доброе дело, удочерив её. Вот только Лили Брукс никогда не оставалась без присмотра. Она — объект 1956, создана как пара для объекта 267. Наконец-то у нас появился рычаг давления. Теперь ты будешь слушаться. Или твоя любимая Лили умрет? Ты чудовище. «Будет тебе, Кристофер!» «В этой комнате только один монстр, и это явно не я. Ты — ценный биоматериал, и мы никогда не позволим тебе уйти. Даже если я умру, ты не станешь свободным. Да, я знаю о твоих планах. Андерсон вырубил камеры, но я заранее приказал установить прослушку в его кабинете и лаборатории. Чувствовал, что ему нельзя верить, и не ошибся. Пока о ваших планах знаю только я, но все может измениться, если ты не смиришься. Я удивлен твоей недальновидности. Любовь и правда ослепляет». «Неужели ты думал, что все закончится, если перебьешь всех на острове? Ты же теперь в курсе, сколько всего жнецов. Так почему ты такой глупый? Зачем спутался с Андерсоном? Думаешь, ты создал и знаешь меня, Генри? Думаешь, смог выдрессировать под себя и можешь контролировать? Конечно, я могу. Ладно, хватит разговоров». Ливингтон тушит сигару о стол, встает и направляет на меня пистолет. «Вставай и не вздумай чего-нибудь выкинуть, иначе я тебя усыплю, а потом пойду за мисс Брукс. Как думаешь, она будет рада узнать правду? А если я расскажу ей про то, что ты делал для Ордена? Кем она будет тебя считать, если узнает, что ты искупался в крови?» Медленно поднимаясь на ноги, не сводя взгляда с Левингтона. «Мне все равно. Я давно понял, что святость бесполезна. Я никого не спас, осторожничая и отказываясь идти на крайние меры. «Говоришь, это тебе удалось меня сломать? Думаешь, все прошло согласно твоему плану? Чёрта с два, Генри! Бывает так, что спасти всех может только злодей. Раньше я сомневался в своих силах и выбрал легкий путь. Ничего хорошего из этого не вышло. Но теперь я пойду по другой дороге». «И кого ты собираешься спасать, ничтожество? Одно мое слово и тебя раздавит. Ты не имеешь права дышать этим воздухом без моего разрешения». «Так что слушайся, если не хочешь, чтобы тебя стерли в порошок». «Ты не знаешь, с чем имеешь дело, Кристофер. Ты просто пыль под нашими ногами. Тебе не удастся всех нас перебить. Ты даже не представляешь, кто за нами стоит. Советую быть очень послушным. Ты и так уже разозлил многих». «Считаешь, я буду играть по правилам? Думаешь, вам все можно, а мне нельзя? К чёрту правила, Генри, у меня своя игра. Жаль, что ты ее не увидишь». «Ведь начну я именно с тебя!» Он усмехается. «Пустые угрозы. Ты просто глупый мальчишка. Давай, шевелись. И держи руки так, чтобы я их видел». Левингтон указывает на дверь, чуть отвлекаясь при этом, и я бросаюсь на него. Дротик свистит в нескольких сантиметрах от моей шеи. Генри целится снова, но я быстрее, ведь препарат Андерсона внутри меня. Левингтон даже не успевает позвать на помощь, как я оказываюсь позади него, сжимая его шею в локтевом захвате и, что есть силы, давлю. Он хрипит, борется, роняет пистолет. Это ни хрена не тихо, однако и недостаточно громко, чтобы сюда сбежалась охрана. Задушить человека не так-то просто, но сыворотка усилила мои возможности до нечеловеческих. У него нет шансов. Генри Левингтон за всю свою жизнь облажался лишь раз. Он пришел ко мне без подмоги. И теперь встретит здесь свою смерть.